Глава 52. Ловушка захлопнулась. Навехонький, только что установленный фонарь, словно пограничный столб, торчал на краю еврейского квартала. Митя поглядел на него с изумлением. Желанию лапа Данилевских потратиться на благоустройство города он вовсе не удивился. Должность Иван Яковлевич желает или орден, или подряд, или попросту делишки свои прикрыть вот и благотворительствует. Но поставить фонарь у еврейского квартала? Скорее можно было ожидать, что Лапа-Данилевский уже имеющийся здесь фонарные столбы спилит. Впрочем, квартал отделял не только нелепо, а словно бы немного наискось выставленный фонарь. Митие показалось, что он переступил невидимую границу. Яркий золотистый свет, озаряющий город, словно пригас. Вокруг потемнело. Здания, вроде бы невысокие, отбрасывали глубокие тени, а узкие улочки тонули в сумраке и напряжении таком отчетливом, что его можно было потрогать руками. Щегольское постукивание трости по булыжнику разносилось эхом в тишине совершенно пустой улицы, так что он даже сам не понял, как перехватил трость за середину и понес в руке. Из-за плотно закрытых ставин его провожали взглядами. Взгляды преследовали его сквозь щели в плотно закрытых ставнях бедных домишек и из-за подрагивающих портьер богатых. За окнами порой мелькали тени. На втором этаже изящного особнячка с лепниной и полуколоннами он успел увидеть горничную, торопливо закладывающую окна подушками. Она поглядела вниз на идущего по улице Митю, На смуглом горбоносом лице ее был написан страх. А ведь Антипка что-то такое болтал, про неспокойный город, страшные слухи. Но Митя не обратил внимания. Зато сейчас жалел, что вовсе вышел из дома. Желание навещать юэля тем более с изрядной суммой на руках, пропало полностью. Осталась лишь потребность поскорее убраться. Но одна мысль, как он прямо посреди улицы, На глазах вот той самой испуганной горничной на втором этаже вдруг повернется и пошагает прочь, будто убегая, заставляла стискивать зубы и идти дальше. От синагоги доносился гул голосов и даже выкрики. Митя свернул туда, быть может поймет, что тут происходит. Вокруг синагоги толпился народ. Только мужчины, молодые и старые, одетые в длинные лапсердаки и круглые шляпы, щекольские сюртуки и котелки и даже цилиндры, рабочие блузы и картузы. Они собирались в группы, о чем-то тихо переговаривались, то и дело размахивая руками. Некоторые торопливо сновали между группками, вставляя слово то там, то тут, и убегали дальше. Мастеровой в кожаном фартуке, забрызганном машинным маслом, отчаянно спорил с господином в дорогом сюртуке по виду адвокатом или поверенным в делах. Митя замер на углу улицы, сомневаясь, стоит ли ему идти дальше, когда все вдруг смолкли, и в наступившей тишине раздался крик. «Хватит! Хватит разговоров!» Юноша в гимназической форме с размаху швырнул фуражку осень. «Если вы продолжите болтать, нас всех попросту перебьют!» «Да это же Захар Гирш!» Митя узнал гимназиста. «Омолкни, мальчишка!» Отец гимназиста, приходивший вместе с кабалистом в полицейский участок, залепил ему оплюху, так что у Захара мотнулась голова. Гимназист поднес руку к разбитой губе, из-под глядя на старшего гирша, и утерся ладонью, размазывая кровь по щекам. «Зачем же вам, отец, трудиться руки об мою физиономию бить?» «Достаточно немного подождать, и ничего делать не придется. Все умоемся кровью и без того, чтобы вы сами старались!» «Вот к чему приводит ваша учеба!» — заголосил старик с седой бородой в черном лапсердаке. «Если бы вы не лезли в их школы, а учились, как тысячи лет учились ваши предки, так и наши мальчишки бы старшим не дерзили, и к ним бы зависти не было!» Старший Гирш... Молча и страшно замахнулся на сына снова. «Когда я смотрю на вас сейчас, то сомневаюсь, действительно ли мы потомки Маккавея», раздался мелодичный, как ручей, и такой же холодный голос. Не узнать Йоэля было невозможно. Его серебряные, как изнанка ивового листа, волосы струились из-под щегольского цилиндра рассыпаясь по плечам идеально скроенного сюртука. Старик в лапсердаке был прав, задохнуться от зависти можно. Отец Гирша медленно опустил руку и обернулся. Его губы скривила усмешка. «Мы?» — сильно нажимая голосом, повторил он. «Мамзер, сын нелюдей развратницы, считает себя одним из сынов Маковеевых? «Да что в этом городе, поветрие заразное, оскорблять чужих матерей?» «Зато он не трус!» — яростно выпалил Захар. «Ладно, ты... это...» Из толпы выбрался старый Альшванг, из-под поглядел на старшего Гирша так, что тот торопливо отвел глаза. «Не лезь не в свое дело, Ёська! Иди вон выточки какие сделай, валанчики пришей. Оставь дела серьезные серьезным людям. Людям. Йоэль улыбнулся такой прекрасной солнечной улыбкой, что увидеть ее, любая барышня потеряла бы сердце. Если не навсегда, то хотя бы на время. Мою мать будут убивать, как Идони, еврейку. Меня, как неледя у но дело, конечно же, не мое. Не надрывайтесь, Гирш. С усмешкой на четко очерченных губах он повернулся к Захару. «Что бы вы ни говорили, ничего не изменится. Они не хотят бороться. Они хотят, чтоб просто ничего не было. Не произошло, не случилось, исчезло само или кто-то помог. И будут хотеть, пока их не начнут убивать, а у мертвых желаний нет». «С этим я бы поспорил. Не то чтоб вовсе нет». Точнее, они не сразу пропадают, — подумал Митя. И эти последние желания самые горькие, потому что чаще всего несбыточные. Захар-гирш постоял мгновение, потом нагнулся, подобрал брошенную фуражку и со всех ног кинулся прочь. захака ты куда шмендрик побег, а ну вертайся! — заорал старший-гирш, но Захар даже не оглянулся. С рычанием старший гирш повернулся к Юэлю. «Ты! Будь проклят твой колючий язык! А их генен на козык, махен дэм файн ин их, чтоб тебе с казаком повстречаться, чтоб в тебя ангел смерти влюбился!» Полный бессильной злости крик еще отдавался эхом в переулке. Когда послышался цок от копыт, И на площадь перед синагогой выехал казачий разъезд. Впереди на богастом тяжеловозе скакал младший Потапенко. Харунжий был трезв, но не опрятен, как после долгой и отчаянной, не для удовольствия, а для забвения гульбы. Несмотря на прохладу последнего октябрьского дня, казачий мундир его был распахнут на груди, из-под него комом торчала не слишком чистая сорочка. На сгибе локтя лежала тяжелая казачья нагайка. При виде собравшихся у синагоги людей губы его растянула улыбка длинная и неприятная, открывающая желтоватые, слишком крупные для человека клыки. Нагайка скользнула в руку, он стиснул рукоять так крепко, что побелели пальцы. Взгляд его не отрывался от Йоэля. Что за собрание?» «Всем разойтись, приказ губернатора!» Заметно порыкивая, рявкнул Потапенко. «Марш по домам, жидовня! Нечего тут сговариваться!» А вот и казаки навстречу, тоже улыбаясь криво, но одновременно чарующе протянул Йоэль. «Чувствуете себя пророком, господин Гирш? Ваши проклятия сбываются!» Гирш крякнул, то ли зло, то ли растерянно не понять. что сказал, нелюдь ушастая?» Звучно хлопая рукоятью на гайке в ладонь, Харун же подался в седле, громадиной нависая над кажущимся сейчас особенно хрупким Йоэлем. «Давай-ка же еще! Дай мне повод язык-то твой поганый жидовский укоротить!» Он хлестнул на гайкой воздух. Тяжелый гибкий хвост ее туго свистнул у самого лица Йоэля, хлопнула, будто выстрелила. На лице Йоэля не дрогнул и мускул. Он снова улыбнулся. Как угодно, господину Харунжему, вам по закону дозволено нас погонь жидовскую хоть бить, хоть языки укорачивать, а бы только не любить. Вот любовь ваша это уж беда, так беда. А вот если бы тебе язык укоротили чуть раньше, это было бы не только законное, но и благое деяние. Безнадежно подумал Митя. Харунжий побелел, будто в лицо ему швырнули горсть муки. На бледном лице ярко сверкали налитые кровью глаза и выделялись лезущие из-под верхней губы клыки. «Ах ты, тварь!» Нагайка взлетела, готовая обрушиться Йоэлю на голову. «Харунжий!» Митин крик хлестнул громче, чем плеть. Младший Потапенко замер с занесенной над головой нагайкой, медленно оглянулся. Его налитые кровью глаза нашли Митю, из груди вырвался клокочущий щерев. Митя глянул из-под лобья, позволяя тому, что все больше заполняло его душу и становилось его сутью, выглянуть из глаз. Потапенко замер. Вахмистр Вовчанский коснулся плеча своего Харунжева, «Оставь, а! Хватит твое благородие! Поехали!» Опасливо покосился на Митю и тут же торопливо отвел взгляд. Потапенко шумно выдохнул и опустил руку. «Не лезли бы вы не в свое дело, Митя! Добром прошу!» Он ударил массивного коня пятками и погнал его прямиком на испуганно сгрудившихся людей. «Разойсь! Разойдись по-хорошему, пока всех не заарестовали!» Люди брызнули в разные стороны, разбегаясь из-под копыт прущего на них тяжеловоза. «Вы бы тоже шли домой, паныч Дмитрий?» «Ей-богу, целее будете!» — задержался возле мити Вовчанский и поскакал следом за своим командиром. Обдавая ветром, пахнущим конским потом, звериной шерстью и яростью, Казачий отряд проскакал сквозь толпу. Мне теперь ждать ангела смерти, а Ребе Гирш. Провожая их недобрым взглядом, процедил Йоэль и направился навстречу Мити. Вспыхнувшая над крышами солнце, высветила его прямой тонкий силуэт и заиграла на серебристых волосах. А что туда до запас пришел? Пронзительно громким голосом безнадежно глухого человека поинтересовался Седобородый. — Тот самый полицай из Унеля, что нашего ребешнего сон отправил на Цугундах, — буркнул ему в ответ старший Альшванг. — Шо? — переспросил Седобородый. — Самоглавного полицмейства наших, сынок, дай бгым обоим здоровьячка, — проорал портной. «Но вот я же вам говорил, тут уже полицейские, а вы баррикады, баррикады!» Аж взвился Седобородый. Угол рта у Йоэля дернулся, и он на миг мученически прикрыл глаза. Митя поглядел на него с превосходством. Хорош альф до чрезвычайности и даже с манерами, но нет, не светский человек, лица держать не умеет. «Вы еще громче говорите, Ребе Соломон, а то вас в полицейском участке плохо слышно!» Через плечо бросил Йоэль и повернулся к Мите. «Если вы пришли насчет сертуков, господин Меркулов-младший, очень сухо, очень холодно, — сказал Йоэль, то вынужден вас разочаровать, нынче мне не до шитья». «А когда будет?» — спросил Митя, глядя на Йоэля таким же ледяным взглядом. «Ничего не могу достоверно обещать». «Собираетесь нарушить свои обязательства?» — еще высокомернее поинтересовался Митя. «А смерть она, видите ли, освобождает от всех и всяческих обязательств. Вам ли не знать?» — Зло усмехнулся Йоэль. Митя ответил ему такой же усмешкой, чуть подался вперед и прошептал почти на ухо «Не от всех и уж точно не со мной». Вот подыму тебя, ушастый, и будешь мне сюртуки дошивать, пока не разложишься. Правда, шедевра портновского искусства тогда не получить. Поднятые способны лишь на примитивные работы и уже вовсе не способны творить. А потому Митя очень постарался умерить злость, хотя она все же прорывалась в голосе. «Позвольте узнать, что за разговоры о смерти. Что у вас тут за паническое сборище?» — тихо и быстро спросил он. «А господин Кровный Мараныч не соизволил задуматься, к чему приведут ваши ночные подвиги? Поймали злоумышленников и счастливы?» — также тихо прошипел в ответ Йоэль. «Ни к чему особенному не приведут!» — рявкнул Митя, если, конечно, можно рявкать в полголоса. Ему вовсе не хотелось, чтобы все слышали, как он тут делится сведениями из кабинета губернатора но чего не сделаешь, чтобы сохранить добрые отношения со своим портным. Посидеть вашему каббалисту, да и инженеру тоже придется, но быстрого военного суда не будет. А будет тщательное расследование, которое проведет мой отец, а уж он-то понимает, что полицмейстер их не повесят. Едва шевеля губами спросил Йоэль, и его и без того бледное лицо вдруг начало стремительно сереть. «Да нет же!» — радостно заверил его Митя. «Мы с отцом постарались!» Глаза Йоэля стали вдруг неподвижными, устремленными в одну точку, как у покойника. Потом он попятился, поглядел на Митю совершенно безнадежным взором и уже в полный голос воскликнул. «Что же вы наделали?» «Да говорю же вам, ничего смертельного с ними не станется!» «Это-то и страшно!» — рявкнул Йоэль. «Поверьте, лучше, гораздо лучше было бы, если б Рэбиш Нерсон был повешен на площади сегодня без суда и следствия! Тогда у остальных был бы хоть какой-то шанс!» Он повернулся к остальным и крикнул. «Их отвезли в тюрьму! Казни не будет!» И тогда над толпой вдруг взвился короткий глухой крик, будто вскрикнула. Огромное, смертельно раненое животное, угодившее в ловушку, из которой нет выхода.